Глава 10. Проснулись мы рано утром от негромкого стука в дверь. Я бы его даже не услышала, если бы Кайл не заворочился. Он хотел было по привычке сам открыть, но я вовремя схватила его за руку. "Нет, пока полностью не знаем все правила, вперед не лезь. Ещё не хватало, чтобы тебя обвинили в какой-нибудь ерунде и настояли на публичном наказании", прошипела я ему. Только ведь вчера все проговорили. При всех, кто без ошейника, он должен сразу падать на колени и не заговаривать без прямого на то приказа. Мало ли что. Пока это все, что мы знаем из местных правил, и лучше не рисковать. Прости, шепнул он, смутившись, пока я быстро накидывала на голое тело шелковый халат, обнаруженный перед сном в шкафу. Распахнув дверь, полюбовалась на немного растерянное лицо вчерашнего демона, Ланса, кажется, для того, кто вчера перенес порку в 100 плетей, выглядел он неплохо, лишь чуть бледнее, только повышенная регенерация или уже просто привык. Приветствую, госпожа. Он склонился в коротком полупоклоне, опустив взгляд, чуть вздрогнул, задействовав мышцы спины. Мне велено проводить вас на завтрак в большую гостиную, где трапезничают жрицы, проживающие на территории этого замка. Прямо сейчас. Мне нужно несколько минут, чтобы одеться. От неожиданности я растерялась. Понимаю, что здесь мне никто ничего не должен, но можно же разбудить раньше? Мне сейчас идти непонятно куда, не умытый и растрёпанный, а для Кайла и вовсе одежды нет. Завтрак через час. У вас есть время собраться? Я буду ждать здесь, госпожа. Уточнил Демон все так же старательно не глядя мне в глаза. Впрочем, это не мешало ему пару раз стрельнуть взглядом на мою грудь, обтянутую тонкой шелковой тканью. Для моего раба нет одежды. Ты можешь ему что-то принести? Я поморщилась, вспомнив, во что она превратилась после драки с Джоанной, стычки с демонами и прогулки по инферно. Разумеется, что конкретно, госпожа? Какие-нибудь штаны, рубашку? Не знаю, в чем у вас тут ходят? Что-то удобное? Я растерянно, пожала плечами невольно обернувшись на своего любимого мальчика. Вы желаете, чтобы он покидал ваши покои? В голосе демона прозвучало неприкрытое удивление. А разве он не пойдет со мной на завтрак? Нет, там лишь жрицы со своими мужьями, личных рабов не принято брать с собой. К тому же, после завтрака вам предстоит заняться обучением, госпожа. Ланс опасливо покосился на меня, ожидая негативной реакции. Но я лишь нахмурилась. Как-то не думала, что придется еще и оставлять где-то Кайла. По-хорошему, пусть бы в комнате и сидел, но вряд ли он обрадуется приказу постоянно находиться в пределах четырех стен без возможности выйти наружу. Все личные рабы находятся лишь в комнатах своих хозяев? Я все же решила уточнить. Пока не нужны, да? Или же в гаремном зале вместе с другими рабами госпожа Прикажете отвести его туда? Ланс говорил исключительно вежливым тоном, но на последней фразе от него повеяло легким возмущением, кое кто явно считал ниже своего достоинства сопровождать раба куда-либо, хоть и хотел при этом выслужиться передо мной, предложив такой вариант. Задумчиво осмотрела его, отмечая нарочитую покорность в каждом жесте и тем не менее хорошо скрываемое выражение превосходства и презрения, возникавшее на его лице каждый раз. Когда он кидал взгляды за мою спину тихо на Кайла, тихо хмыкнула она это, покачав головой. Сам же недалеко ушел от рабского статуса туда же. Ладно, пока все равно не могу делать никаких выводов. Недостаток информации с каждой минутой ощущался все острее. Нет мой раб останется в моей комнате. Ему же достанет завтрак и обед в моё отсутствие. Вот и славно. А Одежду все же принеси, как раз успеешь, пока я собираюсь. Как пожелаете, госпожа. Демон склонил голову, но я уже закрывала дверь, потеряв к нему интерес. Следовало быстро принять душ, выбрать одежду и определиться с линией собственного поведения. К счастью, Кайл ни словом не дал понять, что недоволен моим решением оставить его здесь. Хоть в эмоциях и проскальзывало нечто подобное, решение все равно оставалось бы за мной. Но тратить время на разбирательство с ним, а вечером снова наказывать Но похоже, парень понимал, что на данный момент это наилучший вариант, по крайней мере, на ближайшие несколько дней точно. А может, вчерашняя порка пошла на пользу, вправив ему мозги через задницу. Ты же будешь осторожно», — уточнил он с бездной беспокойства в голосе, когда я вышла из ванной, тут же подав выбранный мной наряд. Я постараюсь, Мои губа чуть тронула улыбка. Серьезный и беспокоящийся Кайл выглядел забавно и очень мило. Не удержавшись, притянула его к себе, с наслаждением зарывшись пальцами в волосы и накрыв его мягкие губы нежным поцелуем. Почему-то я совсем не чувствовала волнения. В отличие от вчерашнего вечера, сейчас была полностью собрана и уверена в своих силах. По поводу предстоящего обучения и знакомства с иными демонесами испытывала лишь легкий интерес. Было ли это последствием ночной истерики, смирением или просто проснувшейся интуицией, не знала. Знала только, что бы ни произошло сегодня, я справлюсь. В шкафу висели разнообразные платья разной степени открытости, в основном от совсем ничего не скрывают да немного прикрывают стратегически важные места. Но я не считал уместным напяливать сейчас на себя клочки шелковой и шифоновой ткани. С трудом отыскав кожаные черные штаны и такой же черный топ, оставляющий спину открытой, остановило выбор на них. К тому же под них отыскались высокие шнурованные ботинки на невысокой пружинящей платформе со встроенным артефактом-регулятором размера. Не знаю, в чем будет заключаться обучение, но думаю, в этом мне будет удобнее всего. Во всяком случае, учитывая предоставленный выбор. Волосы собрала в высокий хвост, чтобы не мешали. От тревоги и беспокойства, тянущихся от Кайла, было немного не по себе. Не выдержав, я подошла к нему, подпиравшему стену и не сводящему с меня взгляда. К тому моменту Ланс уже принес ему одежду, она была ему немного маловато, но это лучше, чем ничего. Осторожно и нежно поцеловала, словно впитывая его тревогу в себя. Залюбовалась вспыхнувшим влечением в его глазах, ласково едва касаясь кончиками пальцев кожи, погладила скулу. Всё будет хорошо, я обещаю, прошептала ему. Он осторожно перехватил мою руку и поцеловал запястье, где красовалась отметка о заключенной сделке. От едва ощутимого касания его губ у меня перехватило дыхание, и словно что-то дернуло за невидимый крючок внизу живота, посылая спазмы удовольствия по телу. Я тебе верю. Прошелестело на грани слышимости, наметив слабую улыбку. Больше не позволяя себе задерживаться, напоследок ободряюще подмигнув Кайлу, выскользнула за дверь к ожидающему меня Лансу. Пару минут мы с демоном молча шли по длинным извилистым коридорам, выложенных чёрным камнем, тускло поблёскивающим в свете факелов, вделанных в крепежи в стенах. Пол был из такого же материала и что удивительно, прекрасно скрадывал шаги. Нас густой вуалью окутывала тишина, создавая иллюзию, что в этом величественном замке мы одни. Но периодически навстречу попадались и демоны, уважительно склонявшие головы при моём появлении, и рабы, падавшие ниц А за одним из поворотов я даже успела увидеть мелькнувший край шелкового темно-зеленого платья и услышать высокий повелительный женский голос. То тут, то там в нишах виднелись удивительно реалистичные статуи, изображавшие демона в боевой форме, мужчин, запечатленных в мраморе в момент боя, с высоко поднятым мечом или занесенными для удара когтями, и полуобнаженных девушек, которые на первый взгляд казались расслабленными, Но было понятно, что они намного опаснее. Было что-то неуловимое в их позе и лицах, самой ауре, источаемой статуями. Возле одной я даже замедлила ход, любуясь искусно выполненной работой, передавшей самой мельчайшей деталью взгляд со сквозившей в нем решимостью идти до конца. Невольно протянула руку, собираясь коснуться, чтобы удостовериться, что это холодный камень, а не тёплая плоть. В ритуальном зале статуй больше, а еще там много фресок, госпожа. Голос Саланса отвлек меня, заставив едва заметно вздрогнуть. Что? Обернулась к нему, нахмурившись. Простите, госпожа. Демон словно немного сжался, смутившись, и продолжил тише. Я подумал, если вам понравились статуи, я мог бы вам показать и остальные, более древние, рассказать истории тех, кого они изображают, показать фрески. Под конец фразы его голос стал совсем уж несчастным. Причем было видно, что он не боялся моего гнева, просто даже не зная его эмоции очень сложно считывать. Я чувствовала, что они есть, но разобраться, какие конкретно или добыть из них энергию, очень тяжело. Это было бы интересно, я полагаю. Потом, если у меня будет свободное время, Все же ответила задумавшись. Мне действительно интересно. Спасибо, госпожа. Демон явно обрадовался. За что ты меня благодаришь? За возможность сопровождать вас еще раз, госпожа. Это так важно? Для таких, как я, да, госпожа. А такие, как ты? На моих губах помимо воли появилась предвкушающая улыбка. Разговор меня забавлял. Я чувствовала разлившиеся в воздухе волнение лансы, терпки привкус опасения и страха совершить ошибку. И вот сейчас могла признать, Это действительно было вкусно. Не сказать, что его эмоции вкуснее тех, что я получала от Кайла, они совершенно другие. Как сравнить, предположим, персик и апельсин? И то, и то фрукт, но отличие в самом вкусе есть. Один с другим не спутаешь.